Глава 55. Добрые вести о Лейдзе. В каждом городе есть полигон для тренировки зачарователей. Они относятся к одним из важнейших объектов инфраструктуры. Но тренировки зачарователей это очень опасно. Малейшие неосторожности могут пострадать люди. Поэтому весь полигон разделялся на различные зоны, которые ограждались друг от друга, чтобы все могли спокойно оттачивать свои навыки, не переживая безопасности. Кроме зон для совместных тренировок и специализированных зон для различных профессиональных классов, в которые попасть считалось проблематичным, имелись еще обычные зоны, арендовать которые мог любой желающий. В Линдоне также нашлась подобная база, хоть и с минимальными условиями для тренировок. Сейчас Ченьму находился в простой зоне для оттачивания начальных навыков, которая на деле представляла из себя пустую комнату. Кроме стен, сделанных из прочных материалов, здесь не имелось больше ничего. А весь пол был в неровностях. И впрямь простая комната для тренировок. Да здесь уже все всё разгромлено. А ещё и стоит 50 оди за час. Ну разве ты не грабёшь? Проклинал про себя Чиньму это место. Но лучшего варианта он не нашёл. А выходить в дикие земли считалось опасным. В это время на халяву рассчитывать не приходится. Скрипя сердце, Чиньму отдал 150 оди за три часа вперёд. С расчётом на то, что он выжмет из этих трех часов всё по максимуму. Лишние траты были ему непривычны. Но все-таки здесь он мог спокойно тренироваться и делать все, что ему вздумается. И не беспокоиться о том, что он сломает что-то или навредит кому-то. Он активировал наручи, и вокруг его указательного пальца снова появилась блестящая прозрачная крутящаяся игла. Однако теперь он был чуть более опытен и мог лучше чувствовать ее. Хвостатая игла закрутилась еще быстрее, чем в прошлый раз. Такая скорость была способна заставить трепетать любого. и сердце Ченьму застучало в бешеном ритме. Необходимо помнить, что малейшая неосторожность, и можно запросто остаться без руки. Ченьму не выдержал и направил крутящуюся иглу прямо в пол своим указательным пальцем. Под ногами появилась небольшая дырка. Фух. Ченьму с облегчением выдохнул и посмеялся над собой. А ведь он струсил. Теперь он на личном опыте понимал, что зачарователь – это очень рискованная профессия. И почему так много людей желают освоить ее? Однако эти мысли не задержались в голове юноши. Он отдал 150 оди за эти три часа. И у него не было времени на праздные рассуждения. Нужно тренироваться. Вся жизнь Чиньму была расписана. Даже после создания карты хвостатой иглы особо ничего не изменилось. Разве что раз в неделю он стал тратить какое-то время на тренировки. Остальное все шло так же, как и прежде. Согласно тому, что он узнал от таинственной карты, Он должен был первым делом научиться контролировать скорость вращения иглы. Но для него такая задача оказалась совсем нелёгкой. Кроме полигона, он также посещал клуб низкоуровневых магических карт, где благодаря старанию Лань Фэн стал одним из самых почётных и желанных гостей. Большинство из резидентов клуба были свидетелями его масштабного собирания баллов. Но самым ярым его фанатом среди всех стал Ань Сяо Ю. К счастью, Лань Фэн постоянно была рядом с Чинь Из-за чего Сяу Ю не мог позволить тебе слишком горячих изливаний чувств. Да и сам Чинь Му боялся оставаться с ним один на один. Одно дело, когда тебя обожает девушка. Внимание прекрасного пола всегда прекрасно. Но когда ты видишь сияющие глаза парня в упор глядящего на тебя, это... По распоряжению председателя. Лань Фэн окружила Чинь Му всевозможными удобствами. Например, ему разрешили приглашать друга на интерактивные собрания высшей группы. И он часто брал с собой Лэй Цзы для компании. Дошло все в итоге до того, что все другие люди, посещающие эти собрания, знали теперь Лэй Цзы лучше, чем самого Чиньму. У Лэй Цзы был мозг предпринимателя. Даже Лайн Фэн стала смотреть на него совершенно по-другому со временем. На таких собраниях решались очень важные вопросы. Что покупать, где и у кого? Чиньму попросту махнул на это рукой. И позволял Лэй Цзы принимать активное участие. В этом его друг соображал гораздо лучше него. В клубе сформировалось весьма специфическое, негласное правило. Когда Чиньму брался за выполнение какой-то просьбы, никто не осмеливался его отвлекать от этого, дожидаясь своей очереди. Когда Чиньму заканчивал какое-то изделие, они всеми правдами и неправдами пытались достать это изделие, чтобы поучиться чему-то. А так как Лаидзи стал фактическим представителем Чиньму, его в итоге просто засыпали различными запросами. Чиньму избегал людей, которые доставляли ему забот. и когда все наконец поняли его характер, они перестали беспокоить его напрямую. «Куда ты хочешь пойти?» «Сегодня?» «Сходи тогда один». Чиньму удивленно взглянул на друга. Сегодня Лейдзи хотел потащить его в клуб, что было очень странным. Он уже какое-то время не ходил туда. Лейдзи засмеялся. «Сегодня там пройдет конференция исторического масштаба. Такого еще никогда не было!» «Мне не интересно. А ты, если хочешь, иди. Я не против». Ченьму замотал головой и собрался уже уйти в свою комнату. «Стой! Не уходи!» Лэйдзи схватил Ченьму за плечом и Лискива улыбнулся. «Пошли вместе! Ну хотя бы в этот раз!» Ченьму с подозрением посмотрел на Лэйдзи и напрямую спросил. «Говори, в чем тут дело?» Он прекрасно знал своего друга и понимал, что такому поведению есть какая-то причина. Лэйдзи вдруг смутился и, тщательно подбирая слова, проговорил. «Мне это очень нужно». Чуньму пристально уставился прямо ему в глаза. Лейдзе не выдержал такого молчаливого напора, и все-таки заговорил. «Я обещал, Ланьфен, что уговорю тебя! Ты ведь большой человек в этом клубе! Разве можно, чтобы ты не пришел?» Замолчав ненадолго, он продолжил свои убеждения. «Сегодня вечером придут очень серьезные люди. Представители компании Аминея, семьи Зо. Их давние соперники — представители корпорации Вайке, клана Пан. А вы, я смотрю, хорошо подружились». Перебил его Чуньму. ага не задумываясь ответил лейэйдзы но тут же вскрикнул ты с ней так уж и хорошо всего лишь и давно ли чееньму снова перебил его да какая тебя муха сегодня укусила пробормотал лэйзи и ответил ну где то два месяца закончив легенду о мастере ты собираешься устроиться в этот клуб спросил ченьму а ты становишься все проницательнее лейэйзи очень удивился неужели ты обо всем уже догадался Чэньму негодующе посмотрел на Лейдзи. «Да разве есть кто-то, кто знает тебя лучше меня?» В душе он порадовался за Лейдзи. Он считал, что тот умнее него. Просто ему меньше везло. Дать ему побольше возможностей он всех уделает. «И то правда», – произнес Лейдзи со слегка неловким видом. «Только я собираюсь пойти в отдел торговли. Председатель Бай позвал меня, и я согласился». Выполняя некоторые поручения вместо друга, Лейдзи открыл в себе большие способности к торговле. Чем поразил многих. Байджа Юань изначально интересовался только Ченьму и неожиданно открыл еще один талант. Почувствовав в словах Ченьму нотки радости за него, Лайцзы очень растрогался. Заметив, что тот думает над тем, что сказать, он спросил: "Ну и чего скажешь по поводу всего этого?" Ченьму тут же вспыхнул и с чувством сказал: "Дерзай!"